а его убийца спал у нас на переднем дворе. Тут мы услышали шум. Спруилы возвращались с реки. Расследование проводилось под самым высоким дубом, примерно на полпути между передней верандой и лагерем спруилов. Первыми там собрались мужчины. Папа и отец растянулись в тени, поглаживая животы. Стик выглядел сейчас особенно упитанным. У него был приличный живот, который распирал его коричневую рубашку так, что пуговицы чуть не отрывались, а по его виду было сразу понятно. Он вовсе не проводил свои дни на хлопковых плантациях. Папе говорил, что он просто чудовищно ленив и большую часть времени просто спит в своей патрульной машине в тени деревьев на окраине города возле киоска Гурзистоуна, который торгует хот-догами. С другого конца двора подошли спруилы, Все семейство во главе с мистером Спруйлом. Трот тащился сзади, покачиваясь и волоча ноги, как обычно. Мы уже привыкли к этой его походочке. Я шагал позади бабки и мамы, подглядывая в щель между ними и стараясь держаться подальше. Только мексиканцев не было. Все столпились вокруг Стика. Спруилы по одну сторону, Чандлеры по другую. Хотя, конечно, когда он начал расспросы, мы все оказались на одной стороне. Не было не по себе, потому что я оказался заодно с Хэнком Спруилом, но сейчас самым важным для нас было убрать хлопок. Папе представил стика мистеру Спруилу, который неуклюже пожал тому руку, потом отступил на несколько шагов назад. Выглядело это так, словно Спруилы ожидают самого худшего, а я все пытался вспомнить, присутствовал ли кто-нибудь из них на месте драки. Народу там было очень много. Да и происходило все очень быстро. Деуэйн и я были словно загипнотизированы этой кровавой схваткой, и я никак не мог вспомнить ни единого лица из других зрителей. Стик жевал травинку, которая торчала у него из угла рта. Засунув большие пальцы в карманы брюк, он изучающе смотрел на Спруилов. Хэнк прислонился к стволу дуба, скались на любого, кто дерзнул посмотреть в его сторону. Вчера в городе была большая драка позади кооператива, объявил Стик, обращаясь к Спруилам. Мистер Спруил кивнул, но ничего не ответил. Несколько городских парней подрались с парнем с гор, и один из них, Джерри Сиско, нынче утром умер в больнице в Джонсборо. Череп у него был проломлен. Все Спруилы беспокойно задвигались, исключая Хэнка, который даже не пошевелился. Они явно еще не слышали последних новостей от Джерри Сиску. Стикс сплюнул и чуть сместился в бок. Он явно наслаждался тем, что был в центре внимания, представитель власти, значок помощника шерифа на груди, револьвера на маку и все такое прочее. Вот я и расспрашиваю всех, просто хочу выяснить, кто во всем этом участвовал. Никто из нас там не был, заявил мистер Спруил. Мы люди мирные. Да неужели? Да, сэр. «Вы в городе вчера были?» «Были». Ну вот, вранье уже началось. И я тут же просунулся между бабкой и мамой, чтобы получше видеть Спруилов. Они были явно напуганы. Бой и Дейл стояли рядом, глаза у них бегали. Телли изучала грязь у себя на босых ногах, не поднимая на нас глаз. Мистер и миссис Спруил как будто искали сочувствия у всех окружающих. Трод, конечно, был погружен в свой собственный мир. У вас есть парень по имени Хэнк? Спросил Стик. Может быть, ответил мистер Спруил.